Предвижу ряд возражений на мои допущения, что сексуальные украшения женского тела имеют эволюционный смысл. Но при любых интерпретациях неоспоримым остается факт – тело женщины обладает рядом особенностей, выполняющих роль сексуальных сигналов, и мужчин особенно интересуют именно эти части женского тела. В этом смысле женщины напоминают самок других приматов, живущих группами, которые состоят из многих самок и самцов. Самки – Впрочем, как и самцы, стайных видов обезьян, шимпанзе, павианов и макак обладают сексуальными украшениями тела. Напротив, самки гибонов и других приматов, которые живут уединенными семейными парами, лишены или почти лишены таких украшений. Эта корреляция подсказывает, что необходимость в них возникает у самок тогда и только тогда, когда они вынуждены конкурировать за внимание самцов. Например, живя в больших группах, где много взрослых самцов и самок ежедневно видят друг друга. Самкам, которым не приходится постоянно соревноваться с другими, подобные дорогостоящие телесные украшения не очень нужны. Эволюционный смысл сексуальных украшений самцов у большинства видов животных, в том числе и у человека, бесспорен, поскольку самцам, безусловно, приходится состязаться за самок. Но вот против взгляда, что и женщины соревнуются за внимание мужчин и по этой причине эволюционно приобрели специальные телесные украшения, ученые выдвигают целых три возражения. Прежде всего, говорят эти скептики, в традиционных обществах не менее 95% женщин выходят замуж. Такая статистика вроде бы доказывает, что практически каждая женщина может найти себе мужа, и поэтому ей не для чего соревноваться. Как выразилась однажды моя приятельница-биолог, На каждый мусорный бак найдется крышка. Каждая дурнушка встретит своего страшилу. Однако эта точка зрения опровергается всеми теми усилиями, которые женщина сознательно вкладывает в украшения и хирургические изменения своего тела с целью стать более привлекательной. Дело в том, что мужчины сильно отличаются друг от друга качеством своих генов, количеством ресурсов, которыми они распоряжаются, своими родительскими качествами и степенью привязанности к своим женам. Хотя практически любая женщина может найти себе хоть какого-то мужа, лишь немногим удается заполучить одного из немногочисленных элитных мужчин, за которых женщинам приходится активно конкурировать. Это известно каждой женщине, хотя многие мужчины-ученые об этом, похоже, не догадываются. Второе возражение сводится к тому, что мужчины в традиционных сообществах не имеют возможности свободно выбирать себе жен, будь то на основании сексуальных сигналов или по любому другому принципу. Браки устраивают старшие члены рода, исходя из своих соображений, например, из желания скрепить тот или иной политический союз. Однако в действительности размер выкупа за невесту в традиционных обществах, например, на Новой Гвинее, где я работаю, зависит от ее сексуальной привлекательности, здоровья и потенциальных материнских качеств. Родственники мужчины, делающие выбор за жениха, могут проигнорировать его мнение о сексуальной привлекательности невесты, но никак не свое собственное. И уж, конечно, мужчина ориентируется на сексуальную привлекательность женщины при выборе партнерши для внебрачного секса, который, вероятно, вносит заметный вклад в более высокую рождаемость в традиционных обществах, где мужчина лишен права выбирать жену, исходя из собственных сексуальных предпочтений, по сравнению с современными. Кроме того, в традиционных обществах весьма обычны повторные браки после развода или смерти первой супруги, и при выборе второй жены мужчина имеет гораздо большую свободу. Последнее возражение основано на том, что стандарты красоты подвержены культурным влияниям и изменчивы во времени, а вкусы конкретных мужчин даже в одном и том же обществе могут сильно различаться. Женская худоба может быть модной в этом году, но выйти из моды в следующем. При этом некоторым мужчинам худые женщины всегда нравятся больше. Однако этот факт лишь немного смазывает, но не опровергает основной вывод. Всегда и везде мужчины в целом и в среднем предпочитают хорошо упитанных женщин с красивыми лицами. Итак, мы увидели, что некоторые сексуальные сигналы – мужская мускулатура, красота лиц обоих полов и жировая ткань, сконцентрированная в определенных местах женского тела – согласуются с теорией честной рекламы. Впрочем, обсуждая сигналы животных, я упоминал, что разные сигналы могут соответствовать разным теориям. Это справедливый для человека. Например, лобковые и подмышечные волосы, которые появляются у подростков обоего пола, это надежный, но в целом совершенно произвольный сигнал, свидетельствующий о достижении половой зрелости. Волосы в этих местах, в отличие от развитых мышц, красивого лица и жировой ткани, не несут никакой дополнительной, более глубокой информации. Их ничего не стоит вырастить, и они ничего не дают для выживания или вскармливания детей. Недоедание может сказаться на вашей фигуре и на красоте лица. Однако маловероятно, что у вас от этого начнут выпадать волосы на лобке. Даже тщедушные некрасивые мужчины, даже тощие некрасивые женщины щеголяют подмышечными волосами. Борода, волосы на теле и понижение тембра голоса, как признаки взросления у мужчин, седина как знак старости, все эти сигналы также, по всей видимости, лишены собственного смысла. Подобно красному пятну на клюве чайки и многим другим сигналам животных, эти сигналы у человека эволюционно дешевы и совершенно произвольны. Их роль ничуть не хуже могло бы исполнять множество других сигналов. Но есть ли у человека такие внешние индикаторы, которые иллюстрировали бы действие фишеровского убегания или теории Гандика по Захаве? На первый взгляд, у человека нет гипертрофированных сигнальных признаков, таких как хвост в вдовушки. Но после некоторого размышления... Меня осенило, что у нас, возможно, все-таки есть такая структура – мужской половой член. Могут возразить, что пенис выполняет вовсе не сигнальную функцию, что это не более чем хорошо спроектированный аппарат для репродукции. Но это не аргумент против моей догадки. Как мы уже видели, женская грудь является одновременно и сигналом, и приспособлением для воспроизводства. Сравнение с нашими родственниками-обезьянами свидетельствует, что размер человеческого пениса превышает чисто функциональные потребности, и что этот размер вполне позволяет ему служить сигналом. У гориллы длина эрегированного пениса составляет чуть больше 3 см, а у орангутана чуть меньше 4 см, тогда как у человека в среднем более 12 см. Хотя вес самцов гориллы и орангутанов намного превышает вес человека. Не являются ли эти лишние сантиметры человеческого пениса ненужной роскошью? Противоположная точка зрения гласит, что большой половой член может быть полезен с точки зрения разнообразия сексуальных позиций, которых у человека гораздо больше, чем у других млекопитающих. Однако 4-сантиметровый пенис орангутана позволяет ему использовать число позиций, сравнимое с человеческим. И уж, конечно, он далеко опережает нас в умении реализовать эти позиции, вися на дереве. Может быть, длинный пенис обеспечивает большую продолжительность полового акта? Нет. И здесь орангутаны превосходят нас. Продолжительность коэтуса у них в среднем 15 минут, тогда как у среднего американца она составляет всего лишь около 4 минут. Догадка, что большой человеческий пенис служит своего рода сигналом, может быть подтверждена наблюдением, что мужчины, когда у них есть возможность, предпочитают украшать свои половые члены, недовольствуясь тем, чем их наградила эволюция. Мужчины в горных районах Новой Гвинеи надевают на свой пенис декоративный чехол, так называемый фалокарп. Длина такого чехла может достигать 60 сантиметров, диаметр — 10 см. Он обычно ярко-красного или ярко-желтого цвета. И его кончик часто украшают мехом, листьями или ветвящимся орнаментом. Когда я в прошлом году впервые встретил в горах Стар мужчин из племени Кеденгбан, носивших подобные украшения, я уже был наслышан о них и очень хотел узнать, как и с какой целью носят фалокарп. Оказалось, что все мужчины Кеденгбан носят фалокарпы постоянно. Во всяком случае, я ни разу не видел их без этого украшения. У каждого мужчины есть несколько моделей фалакарпа которые различаются размером, орнаментом и углом демонстрируемой эрекции. Каждый день мужчина, в зависимости от настроения, выбирает фалакарп который ему больше по душе. Точно так же, как мы решаем, какую сегодня надеть рубашку. И я спросил, зачем они носят фалакарпы И мужчины племени Кедендгбан отвечали, что без чехлов они чувствуют себя голыми и, по их мнению, выглядят непристойно. Такому ответу нельзя было не удивиться. С моей точки зрения, охотники и кедендгбан и так были совершенно голыми, у них не было прикрыто даже мошонка. В сущности, фалакарп это выставленный на показ эрегированный псевдопенис, отражающий желание своего владельца. Размеры пениса, определившиеся в ходе эволюции, были, к сожалению, ограничены длиной влагалища. Фалокарп показывает нам, как выглядел бы пенис, если бы его размеры не были ограничены требованиями функциональности. Этот сигнал еще более прямолинейный, чем хвост самца-вдовушки. Настоящий человеческий пенис, пусть он и гораздо более скромного размера, чем фалакарп, намного превышает стандарты наших предков-обезьян. Хотя половой член шимпанзе в ходе эволюции тоже сильно увеличился, и сейчас его размеры сравнимы с человеческими. Эволюция пениса наглядно показывает действие механизма фишеровского убегания. Начиная с 3-4 сантиметров, характерных для обезьяны предка и сохранившихся у современных горилл и рангутанов половой член человека постоянно увеличивался под действием самоподдерживающегося отбора, обеспечивая своему обладателю преимущество в качестве все более наглядного показателя его мужественности пока этот рост не был остановлен противоположным отбором, обусловленным необходимостью соответствовать размерам влагалища. Человеческий пенис может также служить иллюстрацией теории гандикапа по Захаве, как структура дорогостоящая и вредная для своего обладателя. Конечно, пенис намного меньше и, вероятно, не так дорого обходится, как павлиний хвост. Однако он все же довольно велик, если бы это количество тканей было добавлено, например, коре головного мозга, человек, вероятно, немало выиграл бы от такой перекомпоновки. Следовательно, затраты на большой пенис надо рассматривать как неоправданные. Поскольку запасы энергии у любого организма конечны, бесполезная растрата энергии при развитии одной структуры уменьшает возможности развития остальных. Но мужчина как бы говорит, я уже настолько умен и вообще настолько хорош, что мне больше не надо тратить ни грамма протоплазмы на развитие своего мозга. Я могу вместо этого безо всякой пользы пустить ее на увеличение размеров моего члена. Остается неясным, кому же адресован столь открыто демонстрируемый признак мужественности. Большинство мужчин предположит, что он должен впечатлять женщин. Но, судя по всему, женщины склонны отдавать предпочтение другим мужским качествам. Во всяком случае, вид пениса их не слишком привлекает. Кого действительно занимает пенис и его размеры, так это как раз мужчин. В душевых и раздевалках мужчины постоянно сравнивают размеры своих достоинств. Но если даже вид большого члена впечатляет некоторых женщин или же, скорее всего, им нравится, как такой орган стимулирует клитры и влагалище во время полового акта, нам не обязательно опускаться до предположения, что этот сексуальный сигнал адресован только одному полу. Зоологи, наблюдающие животных, постоянно сталкиваются с тем, что сексуальные украшения выполняют двойную функцию – привлечь потенциальных партнеров противоположного пола и утвердить превосходство над соперниками своего пола. В этом отношении, как и во многих других, мы, люди, несем наследие сотен миллионов лет эволюции позвоночных наложивший глубокий отпечаток на нашу сексуальность. Лишь в сравнительно недавнее время наше искусство, язык и культура набросили на это наследие флер приличий. Таким образом, на вопрос, какова возможная сигнальная функция полового члена и кому направлен этот сигнал, пока нет определенного ответа. Именно поэтому этот сюжет хорошо подходит для завершения этой книги, поскольку иллюстрирует ее основные темы. Важность, прелесть и трудность эволюционного подхода к теме человеческой сексуальности. Функция пениса — это не только физиологическая проблема, которую можно было бы непосредственно прояснить биомеханическими экспериментами на гидравлических моделях, но также и эволюционная проблема. Эволюционной проблемой ее делает четырехкратное увеличение человеческого пениса по сравнению с его размерами у предков в течение последних 7-9 миллионов лет. Столь заметное изменение настоятельно требует исторического и функционального истолкования. Как и в случаях с исключительно женской лактацией, скрытой овуляцией, ролью мужчин в обществе и менопаузой, мы вправе задать вопрос. Какие эволюционные силы привели к увеличению человеческого пениса в прошлом и сохранению его необычной величины ныне? Вопросы о функции пениса – Крайне удачно подходит для окончания этой книги еще и потому, что на первый взгляд тут нет ничего загадочного и таинственного. Каждому известно, что к этим функциям относятся вывод из организма мочи, впрыскивание спермы и стимуляция женщины во время полового акта. Однако сравнительный подход говорит нам, что в животном мире со всеми этими задачами успешно справляется орган куда меньшего размера, чем тот, которым обременены мы. Он также говорит нам, что подобные гипертрофированные структуры могут возникать несколькими разными путями, в которых биологи еще только пытаются разобраться. И даже наиболее знакомая нам и, кажется, столь понятная деталь сексуального оснащения человека удивляет нас нерешенными эволюционными вопросами. Текст читал Игорь Сергеев.